Крапиву мы дергали недолго, то и дело поглядывая на дыру в заборе. Женька сняла перчатки и направилась в ту сторону. Я, само собой, за ней. Первым делом мы осмотрели место, где Сергей обнаружил труп. Дрова была сильно примята. Я вспомнила, что говорили милицейские. Возможно, убитый сопротивлялся. Завязалась драка, и парни ударили камнем по голове. Мы начали двигаться по кругу не особо надеясь обнаружить что-то интересное. Ведь до нас здесь уже искали и вроде бы ничего не нашли. Наползавшись вдоволь и тоже ничего не найдя, мы присели возле тропинки. «Знаешь», — сказала я Женьке, «у меня подозрение, что соседка Лаврушина убитого узнала». Как-то странно она отреагировала, когда его увидела. Вроде бы испугалась. «Ты ментам об этом рассказала?» «Нет, забыла». «Анфиса», — покачала Женька головой. «Впрочем, им что говори, что нет. Может, навестим девушку?» Я пожала плечами. «Идем». И мы побрели по тропинке в сторону деревни. Сергей оказался прав. Это была кратчайшая дорога к его дому. Не успели мы пройти метров сто, как увидели забор. Он был невысокий, выкрашенный зеленой краской. Здесь тропинка разветвлялась. Та, что пошире и более утоптанная, вела дальше в деревню. Та, что поуже – калитки. Калитка, кстати, оказалась приоткрытой. «Зайдем к Сергею, узнаем, как его самочувствие», – предложила я. Он сегодня здорово нервничал. «Мужчины нынче пошли чувствительные», – посетовала Женька. Хорошо, хоть в обморок не грохнулся. А с виду парень боевой. Может, ему раньше не приходилось видеть покойников? стала я на защиту соседа. — Ага, — хмыкнула Женька. — Кстати, ты обратила внимание, у него рука порезана? Или поцарапана? — Нет, — нахмурилась я. Я тоже не обратила, но зато слышала, как мент его спрашивал, что с рукой. Он сказал, что с машиной возился и поранился. «Врет», — убежденно закончила Женька. «Почему?» — испугалась я. «Потому что Мэрс у него. Так чего с ней возиться?» «Ну, не знаю. Может, что-нибудь сломалось?» «Анфиса, твоя дремучесть просто поражает!» «Сергей сказал, тачке год. Годовалые Мэрсы не ломаются если, конечно, их нарочно не ломать. «Все машины ломаются», – возразила я, и в этот момент мы с Женькой дружно замолчали, потому что совсем рядом услышали голоса. Женька сошла с тропинки и махнула мне рукой. Мы осторожно приблизились к забору и заглянули в щель между досок. Прямо напротив нас на веранде в кресле-качалке сидел Сергей. Лицо его было хмурым и отнюдь не гостеприимным. По соседству с ним пристроился предполагаемый сын Лаврушина. Стоя одной ногой на земле, другой на нижней ступени веранды, он привалился к столбу, что поддерживал крышу, скрестив руки на груди и насмешливо поглядывая на хозяина. «Значит, девицы у тебя ночевали?» – спросил он. «Ночевали. Они привидений боятся». «Неудивительно», – хихикнул парень. «Привидение здесь дело обычное, так ведь?» «Тебе лучше знать». «Ну-ну, решил за девушками приударить? Надеешься что-нибудь выгадать?» «Да пошел ты к черту!» «А чего ты злишься? Я же просто спросил. Девушки красивые». «Красивые», — серьезно кивнул Сергей. «Одна мне очень нравится». «Новая хозяйка дома? Угадал?» «Хотя бы и так. Что с того?» «Ловкий ты парень. И эту ночь она, конечно, провела с тобой. Не твое дело». «Да я так спросил, из любопытства». «Знаешь что, топай отсюда. Мне работать надо», — разозлился Сергей. «Работать?» Парень засмеялся, но смех почти тут же оборвал и сказал серьезно. «Ладно, пока!» – махнул рукой и направился к калитке. Мы с Женькой испуганно переглянулись. Спрятаться было негде. Можно попытаться добежать до соседних кустов, только вряд ли удастся сделать это бесшумно. Значит, о нашем присутствии все равно узнают. Пока я пыталась сообразить, что предпринять, Женька громко позвала. «Сережа!» – выпрямилась и шагнула к калитке. Я за ней, и через мгновение мы едва не столкнулись с Лаврушиным. Он как раз распахнул калитку и вышел нам навстречу. «Здравствуйте!» — сказал весело. «Добрый день!» — поспешно ответила я. «Это как посмотреть!» — хохотнул он. «Вы имеете в виду убийство?» — нахмурилась Женька. «Ужас, что творится! Мы до сих пор в шоке!» «Да уж, места здесь тихие!» И вдруг такое! «Сергей, принимай гостей!» Крикнул Лаврушин-младший, повернувшись к хозяину дома, который, услышав наши голоса, поднялся с кресла и направился к калитке. «Заходите!» – выжив улыбку, предложил он. «Мы просто мимо шли!» – промямлила я. «Знакомиться будем?» – игриво спросил Лаврушин. «Меня Валерой зовут!» Женька назвала свое имя и представила меня. «Между прочим, Анфиса – известная писательница», – заметил Сергей. «Пишет детективы». «Да, тогда вам сегодня повезло», – сострел Валера. «Дурацкая шутка», – сурово ответил Сергей, и мы с ним согласились. «Извините», – развел руками Лаврушин. Денёк в самом деле выдался нервный. Значит, детективы пишете?» «А сюда за вдохновением приехали?» «Мы за наследством приехали», – сказала Женька, разглядывая парня. Выглядел он вполне симпатично. И мне бы, наверное, понравился, если бы не дурацкая шутка и предыдущий разговор с Сергеем, показавшийся мне подозрительным. Ростом парень был выше среднего, спортивный, одет в джинсы и рубашку в клетку. На руке дорогие часы. Я вспомнила, что Лаврушин говорил, будто его сын занимается бизнесом. Узкое лицо с заостренным подбородком было не по сезону загорелым. Должно быть, он недавно отдыхал в теплых краях. Светлые глаза смотрели насмешливо смешливо. Темно-русые волосы, модная стрижка. «Гожусь я в герои вашего романа?» Заметив, что я его разглядываю, спросил он. «Может, изгодитесь?» Он опять засмеялся. — У вас очень интересное лицо. Я бы с удовольствием написал ваш портрет. — Вы художник? — задала я вопрос. — Так, рисую свободное время. — Здесь живут художники, — продолжила я тему. Мы с ними познакомились. — Один из них наверняка мой отец, Лаврушин Олег Евгеньевич. — Так это ваши работы мы видели, — изобразила я легкий восторг. Старушки у колодца. Старушки мои, понравилось? Очень. Ещё там был портрет девушки. Кажется, это ваша соседка, верно? Надо полагать, родитель по обыкновению разговорился. Соседка. Он, конечно, сказал, что я был в неё влюблён. Сказал. Кстати, это правда. Наверное, от того портрет и вышел удачным вздохнул он. «Вы надолго приехали?» решилась спросить я. «Несколько дней еще побуду, так что ваш портрет написать успеем», подмигнул он мне. «Где найти меня, вы знаете. Что ж, всего хорошего». Валера помахал нам рукой и зашагал по тропинке в сторону деревни. Мы молча проводили его взглядами. «Вы давно знакомы?» спросила я Сергея. «Пару лет. На рыбалку иногда ходим вместе. Зайдете?» «Нет-нет. Не хотим тебе мешать». «Вы мне не мешаете. Я собирался поработать, но...» Он махнул рукой. «Какая теперь работа?» Он пропустил нас в сад и запер калитку. Мы вместе поднялись на веранду. «Менты вас долго вопросами мучили?» «Нет». У меня вообще создалось впечатление, что им не терпелось от нас отделаться. Я посмотрела на руку Сергея, стараясь сделать это незаметно. На тыльной стороне кисти была царапина, будто он задел обо что-то острое. Странно, что утром я не обратила на порез внимания. Сергей все-таки заметил мой взгляд и сунул руку в карман. «Что у тебя с рукой?» – тут же спросила Женька. «Сам не знаю, где умудрился порезаться», – пожал он плечами. «Наверное, ночью, когда выходил взглянуть на машину». «Ты ночью выходил из дома?» – не унималась Женька. «Да, тебе Анфиса не рассказывала? Мне показалось, кто-то бродит вокруг дома». «Думаешь, это был тот самый парень?» А-а-а, не знаю. Чего ему делать возле моего дома?» Ты ментам об этом сообщил? Конечно. Я вышел, постоял немного на крыльце, проверил машину, все было тихо, и я вернулся в дом. Анфиса как раз спустилась воды попить. Я им об этом не сказала, заметила я. Почему? Удивился Сергей. Не знаю, забыла, наверное. А ты из дома не выходила? С какой стати? Испугалась я. Так, просто спросил. Я подумала, стоит ли говорить об этом Сергею, и решилась. Соседка Лаврушина, по-моему, убитого знала. Сергей нахмурился. Почему ты так думаешь? Я наблюдала за ней, когда она подошла. Девушка была напугана. Ну, это еще ничего не значит. Я и сам здорово струхнул. Иду себе спокойно, и вдруг... «Интересно, что это за тип из какой стати он болтался возле вашего дома?» «Почему возле нашего?» – заволновалась Женька. «Может, просто мимо проходил?» «Ладно, разберутся», – отмахнулся Сергей. «Чего гадать на кофейной гуще?» Разговор после этого замечания не клеился. Мы посидели молча некоторое время и решили, что гостеприимством злоупотреблять не следует. «Что ж, мы пойдем». — сказала я. Сергей кивнул, мы с Женькой направились к калитке. Я додумала, что мы отправимся в деревню, но Женька быстро зашагала в сторону Тёркиного дома, и я за ней. Оглянулась и увидела, что Сергей, стоя на веранде, наблюдает за нами. Я помахала ему рукой, он ответил тем же. Только мы достигли кустов, как Женька потянула меня за руку прочь с тропинки, присела и вытянула шею, пытаясь сквозь листву разглядеть, что делает сосед. «Ты чего?» – удивилась я. «Анфиса, это не деревня, а какой-то рассадник подозрительных типов». «Ты Валеру имеешь в виду?» «Наш Серега не лучше. Ты же слышала, о чем они с Валерой говорили». «О чем?» Валерка намекал, что сосед возле нас не зря оттирается, а с какой-то целью. А еще намекал, что тому о привидениях хорошо известно. Скажешь, не так?» Так, вот видишь, из дома он ночью надолго выходил? Понятия не имею, я только в кухню спустилась, и тут он. Вот-вот, сколько он отсутствовал. Болтался возле машины или еще куда-то успел сходить? поди разберись. В милиции разберутся. Ой, только этого не надо, сами разберемся, не впервой. Тут Женька издала некий звук, вроде приглушенного победного вопля, и я, обернувшись, увидела, как Сергей выходит из калитки. Оглянулся с подозрением и направился в сторону деревни. Женька приложила палец к губам, призывая к молчанию, и через пару минут потянула меня за руку. «Идем!» – шепнула тихо. Ясное дело, она решила узнать, куда Сергей отправился. «Мне это, кстати, тоже было интересно». Хотя он мог, к примеру, пойти в магазин. В общем, мы быстро припустили по тропинке и вскоре впереди увидели соседа. Он остановился, оглянулся, мы успели юркнуть в кусты, так что он нас не увидел и пошел дальше. С такими предосторожностями в магазин не ходят, любопытство мое заметно возросло. Короткими пробежками, особо не приближаясь к Сергею, но и не теряя его из вида, мы достигли деревни. Вскоре стало ясно. Направляется он к дому, где жила соседка Лаврушина, имя которой узнать мы так и не удосужились. Сергей избрал извилистый путь позади огородов, должно быть, не желая привлекать к себе внимание. Выбрался к картофельному полю, опять огляделся и зашагал к калитке в покосившемся заборе. Мы с Женькой замерли в кустах, не рискнув выходить на открытое пространство. По-хозяйски открыв калитку, Сергей вошел в огород. «Тетя Маня!» – услышали мы его голос. «Ирина дома?» Ответ мы не разобрали, но очень скоро Сергей вновь появился у калитки вместе с девушкой. Выглядела она озабоченной. Калитку не закрывала, придерживая ее рукой. На Сергея предпочитала не смотреть. Он что-то говорил ей, а она время от времени отрицательно качала головой. Потом повернулась и, не дослушав, что ей говорит наш сосед, скрылась в направлении дома. Сергей довольно громко чертыхнулся и пошел назад. Нам пришлось спешно залечь в кустах. «Что за напасть?» – посетовала Женька, решив, что он удалился на приличное расстояние и слышать нас не может. Только парень понравится, как сразу выясняется, что он жулик. «Ничего особенного я в его поведении не нахожу», – встала я на защиту соседа. Мы ему рассказали о наших сомнениях, и он решил проверить, действительно ли Ирина узнала убитого. «Говори, что хочешь, а он у меня теперь на подозрении. Блондинам я вообще не доверяю, после того, как один симпатяга, который мне понравился», Утянул у нас из-под носа горшок с золотом. За ними глаз да глаз нужен. И этот ясное дело на мое добро нацелился». «На какое добро?» Кабы знать, но душа уже болит». «Анфиса, а что, если это он у укокошил?» Помолчав, со вздохом спросила Женька. «С какой стати?» «А с какой стати он ночью из дома выходил?» И рука порезана. Еще к Ирине побежал узнавать про парня. Простое любопытство. В конце концов он его труп нашел. Ой, не говори мне ничего. Ясно, что Серега жулик. Вот помяни мое слово, жулик. Не везет мне в жизни, хоть ты тресни. Для убийства должна быть причина, наставительно изрекла я. Убитого в деревне никто не знает. Как хочешь, а я не могу взять в толк, с какой стати Сергею его убивать. Сергей приличный парень и вообще. Опять же, поведение его нелогично. Если он имеет отношение к убийству, от трупа стоило держаться подальше. Пусть бы его кто-то другой нашел. — Не скажи, — возразила Женька, — а следы? Допустим, менты обнаружили бы отпечатки его ботинок. А так он с чистой совестью скажет, что отпечатки имеют место быть, раз он убитого нашел. Ботинки проще выбросить, чем привлекать к себе внимание милиции. Они бы все равно им заинтересовались, раз его дом рядом. Мы продолжали спорить, шагая по тропинке. Тут я кое-что вспомнила и остановилась. «Мы же хотели с ней поговорить», — сказала я. «С Ириной?» — вздохнула Женька. «Конечно, можно попытаться, но я почти уверена, что она нас пошлёт подальше. Сергея точно послала. Возвращаемся или нет?» Я немного подумала и кивнула. «Возвращаемся». Мы подошли к калитке через картофельное поле. Только я собралась позвать хозяев, как в просвете между деревьев заметила возле дома милицейскую машину. Мы-то думали, что менты уже покинули деревню. Оказывается, нет». Окно в сад было открыто. Женька молча ткнула в него пальцем, и, приглядевшись, я увидела Ирину. Она сидела за столом, а напротив нее Игорь Витальевич. «Выходит, не только мы девушка заинтересовались», — шепнула Женька. «Давай сматываться отсюда. Засекут нас, потом объяснять замучаешься, что нам здесь понадобилось». Мы отошли на пару шагов и в этот момент увидели Валеру. Он шел от забора, разделявшего дом, где жила Ирина, и тот, где жил его отец. Наверное, где-то там была калитка. Маловероятно, что Валера через забор перелез. Парень подошел к дому Ирины, замер, прислушиваясь, и осторожно опустился на скамейку неподалеку от окна. «Ты только посмотри!» – ахнула Женька. «Он ведь подслушивает!» «Нам бы тоже не мешало», – вздохнула я, изнывая от любопытства. «Само собой», – кивнула Женька, – «только ведь конкуренция». Пристроившись возле забора, мы продолжали наблюдать. Примерно через полчаса Валера также тихо поднялся и исчез между деревьев. Наверное, вернулся на свою территорию. Силуэт Игоря Витальевича мелькнул в окне. Вскоре на улице заработал двигатель, и милицейские уехали. Тут, словно из-под земли, у забора появилась старушенция злобного вида, распахнула калитку у нас перед носом и рявкнула. «А вам что здесь надо?» «Нам бы Ирину», – испуганно ответила я. «Идите себе! Некогда ей! Шастуют тут всякие!» Мы поспешили убраться во своясе.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 «Думай теперь, где его носит?» Я закатила глаза, но от ответа воздержалась. Зато почувствовала настоятельную необходимость прилечь и, не обращая внимания на Женьки на бормотание, устроилась на диване в гостиной. Женька через пять минут легла рядом, а через десять уже спала, что показалось мне обидным. Я лежала, разглядывала потолок и прислушивалась к ее дыханию и не заметила, как сама уснула.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 подумала я, но тему развивать не стала. Зато подумала вот о чём. Ирина либо с самого начала следила за мужчиной, либо наткнулась на него случайно. Узнал он её или нет – тоже вопрос. А если узнал, что, если она здорово рискует? Её нежелание говорить с нами на эту тему свидетельствует о том, что мужчину она знала. Если бы натолкнулась на него случайно, скорее всего вела себя с нами иначе.